Михаил Афанасьевич Булгаков, «Роковые яйца», часть первая. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным 16 апреля 1928 года. А первопричина ее — профессора Государственного университета и директора Зооинститута профессора Персикова Владимира Ипатьевича. Ему 58 лет. Лысая, с клочками желтоватых волос, голова. Выпеченная вперед губа делала его лицо постоянно капризным. На красном носу сидят старомодные маленькие очки в серебряной оправе. Круг его интересов очень специфичен. Зоология, эмбриология, ботаника и география. Ни о чем больше он не говорит. Газет он не читает, в театр не ходит. Жена сбежала от него еще в 1913 году с тенором театра. Оставив красноречивую записку, «Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них». Профессор больше не женился, и детей у него не было. Характер он имел вспыльчивый, но отходчивый. Любил пить чай с морожкой, жил в пятикомнатной квартире на Причистенке. В 1919 году три комнаты у него отобрали, поэтому он грозился уехать за границу, тем более что легко мог это сделать. В 20-е годы у него в институте передохли все гады от бескормицы, Он сохранил несколько экземпляров квакш и перевел их на питание тараканами. Но даже тараканы куда-то исчезли бесследно. В сих смертях он почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения. Но дальше стало еще хуже. В институте перестали топить. Подохли кролики, лисицы, волки, рыбы и последние ужи. Но все на свете кончается, и в 1922 году начался обратный процесс. Институт невозможно было узнать. Его покрыли кремовой краской, провели воду в комнату гадов и сделали еще очень много полезного. Персиков ожил, о нем узнал мир, потому что одна за одной вышли несколько его статей. А летом 1928 года произошло ужасное. Итак, Персиков случайно сделал открытие, как ускорить в невероятном размере размножение простейших. Он не знал, что из этого получится, но что-то важное должно было получиться. Нужна была специальная установка для создания красного луча, дающего возможность этого размножения. Итак, 1 июня она была установлена в кабинете Персикова. И он начал опыты. Опыты дали потрясающие результаты. В два дня из икриных лягушки вылупились головастики. Еще через сутки головастики были размером с лягушку, но они получились такие злые и прожорливые, что пожрали половину своих собратьев. Оставшиеся в живых вне сроков стали метать икру и в те же два дня вывели новые поколения уже безо всякого луча, причем совершенно бесчисленное. Потомство расползалось сначала по кабинету Персикова, а потом уже по всему институту. Хорошо, что разросшееся поколение удалось умерить гадами. Но даже дохлые огромные лягушки имели злобное выражение на мордах. Просто Герберт какой-то. По Москве, как водится, поползли разные слухи. К Персикову пожаловал корреспондент многих красных газет и сотрудник ГПУ. Страшный по тем временам организации. Сотрудник безукоризненно одетый молодой человек хотел знать все о луче жизни. Так он называл красный луч профессора. Его страшно интересовало, сколько головастиков получится, например, из полфунта икры. Персиков нервничал и злился. Настырность молодого человека Его осведомленность удивляли и раздражали Персикова. Сотрудник задал последний вопрос. «Правда ли, что вы вызовете мировой переворот в животноводстве?» Он попросил у Персикова карточку для статьи о нем, и Персиков взбеленился, но сотрудник исчез. Пошли потом корреспонденты, все подряд, и Персикова охватила паника. А в это время в уездном городке Стекловске происходила куриная трагедия. Куры дохли. К вящему неудовольствию Персикова его посетил не кто-нибудь, а полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов и пытался купить Персикова вместе с его изобретением. Ярости профессора не было предела. Он истошно орал «Вон!» И представитель мгновенно исчез, будто бы его никогда и не было в кабинете Персикова. Но на самом верху узнали про это посещение, и у Персикова установили дежурство. Это были люди в котелках. Три дня прошли великолепно. Два раза его навестили люди из Кремля. Один раз это были студенты на экзамене, который вполне благополучно провалили абсолютно все. Да, строг был Персиков. Потом посетил его Альфред Бронской. Да тошливый репортер! И ведь хотел все узнать про кур. Персиков прочитал ему целую лекцию. А Стекловский в это время... Проводили дезинфекционные работы, чтобы ликвидировать последствия куриной трагедии. В солнечный августовский день дверь кабинета Персикова скрипнула, и на пороге появилось старомодное лицо, уместное на улицах Москвы лет десять назад. Вошедший был ошеломлен тем, что он увидел, мерцающие камеры, Двенадцать полок с книгами, сам Персиков рядом с острой иглой луча. «Я, Александр Семенович Рок», — представился человек. «Так что?» — недоуменно спросил профессор. Александр Семенович рассказал, что его назначили заведующим показательным совхозом «Красный луч». И он к Персикову с секретным отношением пришел. Суть этого отношения состояла в следующем. Ирок протянул профессору лист прекрасной бумаги с напечатанным текстом. Как только тот прочитал написанное, сразу бросился к телефону. Он что-то невнятно и возмущенно говорил. Потом возмущенно заявил, что он санкции на опыты не давал, потому что опытов с яйцами не проводил, и вообще он умывает руки, обернулся к Року и спросил, почему нужна такая спешка? Но вы же знаете, все куры сдохли, все до единой. Но почему надо куроводство воскрешать с помощью еще неизученного луча? Потому что за границей про нас пишут всякую гадость. Персиков доказывал Року, что он не работал с куриными яйцами, он только собирается. Но Рок радостно уверил, что все получится, и получится все в лучшем виде. Этим лучом можно слонов выращивать, не то что кур. Одним словом, камеры требуются отдать Року. И камеры были отданы. На время, пока не выведется первая партия. Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками. Устанавливал камеры в бывшем зимнем саду оранжерея Шереметьевых. На следующий день грузовичок привез три ящика из гладкой чистой фанеры. На них были наклеены разнообразные ярлыки и красовалась надпись «Осторожно, яйца». «Что же так мало прислали?» Удивился Александр Семенович. Он стал хлопотливо распаковывать коробки. Распаковали их в той же оранжерее. Ему помогала толстая жена Маня, кривой бывший садовник Шереметьевых и уборщица Дуня. Яйца были упакованы замечательно. Одно слово за граница. Яйца почему-то оказались грязноватыми. Александр Семенович пошел в контору позвонить Персикову, чтобы узнать, надо ли их помыть. Профессор долго не мог понять, с кем он разговаривает. Потом разобрался, яйца мыть не велел, а сам спросил, вы что, хотите уже заряжать яйцами камеру? Но Рок уже заряжал ее. Персиков негодовал. Ну пусть из яиц вылупятся куры. Но кто скажет, что это будут за куры? На этот вопрос никто ответа не знал. Могут получиться куры, например, размером с собаку. Но они могут быть непригодными для еды. Могут не стоять на ногах, а могут просто и сдохнуть на другой день. Поколения они могут не дать. Да много чего они не могут эти куры от красного луча. А Рок Александр Семенович запустил камеру, наполнив ее яйцами. Он очень переживал за успех дела и постоянно пытался пойти и посмотреть, как проходит процесс. Жена не пускала его, говорила, что нужно отдохнуть, что совсем помешался со своими яйцами и курами. Но Александр Семенович пошел посмотреть. За ним пришла и Дуня. В было тихо. «Спокойно». «Эх, выведу я цыпляток, вот увидите», — говорил он Дуне. «Вы знаете, Александр Семенович», — сказала Дуня, улыбаясь, — «мужики в концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что яйца ваши дьявольские. Грех выводить птицу машиной. Вас убить даже хотели». Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо ее пожелтело. Следующий день был полон страшнейшими и необъяснимыми происшествиями. Поднялось над лесом солнце, но птицы молчали, не приветствуя его. Это заметили решительно все. Так бывает перед грозой, но грозы не было. Умолк пруд, известный в округе своими голосистыми лягушками, и Александр Семенович совсем расстроился. Он дозвонился до города, и ему обещали прислать ораторов для разъяснения ситуации в мире и в Шереметьево. А вечером произошел третий сюрприз. Взвыли собаки. И как? Это был непрерывный стон, злобные тоскливые стенания. А в оранжерее начался непрерывный стук, В красных яичках стучало то в одном, То в другом, то в третьем.